Даниил. Сколько всего нужно сделать? Внезапная гибель молодой активной женщины из большой семьи влечет за собой немыслимое количество действий, которые должен исполнить убитый горем вдовец. Каждый из них само по себе ужасно, но в своем множестве они становятся спасением. Шаг за шагом, звонок за звонком, поездка за поездкой, разговор за разговором, объятие за объятием, я буду устраивать путь из безмятежного до, беспросветное после. Мне хотелось просто добраться до дома и закрыться от всех на несколько дней, один на один с воспоминаниями. Но я знал, что мне не будет этих дней. Слишком многое нужно сделать. Страшнее пытки, подсмертными хлопотами и соболезнованиями станет пытка СМИ. Еще бы. Трагически погибла известная теннисистка, финалистка турнира «Большого шлема». Волна нездорового любопытства схлынет уже через пару недель. Но как их пережить? Егор встретил меня в аэропорту. Он не пытался выражать соболезнования. И я был ему благодарен. Любые попытки утешить такой ситуации неуклюже и бессмысленны. Я и так понимал, что наплакивает оплакивает Вику, с которой был очень дружен все эти годы, и мучительно переживает за меня, Алису, Викиных родителей. Пока мы бесконечно долго ехали из Шереметьева за Москворечья, он рассказывал неизвестные подробности прошедшего дня. «Мы временно переехали к Пшеничникову вместе с Алисой. Думаю, сейчас нам лучше держаться вместе. Мальцам ничего пока не сказали». Ну не конечно, по поведению взрослых догадываются, что случилась какая-то трагедия. Алиса нуждается в тебе, в твоем постоянном присутствии рядом с ней. Не хочешь прямо сейчас поехать в пшеничниковым, пообщаешься с дочкой? Я покачал головой. Даже самых близких мне пока не хотелось видеть. Завтра я перееду в семейную крепость, но сегодняшний вечер мне нужно провести дома, в пустевшем особняке, где мы успели прожить лишь неполных шесть лет. Хочешь, я сегодня переночу у тебя? Я вновь отрицательно покачал головой, хотя и понимал, что мне предстоит ужасная ночь. Горе и джетвэк превратят ее в кромешный ад. Но я должен пройти через эмоциональную мясорубку. Если выдержу, завтра будет немного легче. Егор бросил на меня быстрый взгляд и вновь уставился на дорогу. Понимаю. Слушай, сегодня утром я получил интересный звонок от нашего давнего знакомого. За 14 часов дороги у меня было время подумать о многом. Я не удивился его словам. Три года назад мы оказались на грани потери Айвилиса. Чьи успех привлёк внимание людей столь же могущественных, коли без бесцеремонных в своих методах. Для отражения атаки нам пришлось создать оружие намного более умное, чем безжалостное кувалда рейдерства. Таким оружием стал младший брат Диагена Диоген-2 Туритопсис, саморазвивающийся искусственный интеллект. Мы шутили, что рейдерские атаки выступают катализатором инновационного развития, однако в тайне всегда оставались на стороже. Просят ли нам рейдеры-неудачники свое поражение, или попытаются отомстить рано или поздно? От Балахванцева. «Ого!» «Что говорит?» «Он сожалеет о случившемся. Такая трагедия. В общем, вертелся, как уж на сковородке. Ничего прямо не сказал. Но довел таки до меня мысль, что ни он, ни те, кто за ним стоит, не причастны к трагедии. Но я все-таки запустил Туритопсиса. Пусть сам убедится в искренности Балахванцева». Я кивнул. «Это обязательно должно быть сделано. Будет даже неплохо, если Туритопсис слегка наследит. Наши горе-рейдеры лишний раз убедятся, что мы не блефуем и сохраняем бдительность. Хотя, скорее всего, они ни при чем. Это был бы абсолютно бессмысленный и рискованный шаг, гарантирующий им инспекцию Туритопсиса. Смерть Вики – просто безумная случайность. Я тоже так думаю, дружище. Поэтому бесит полиция, которая сначала долго ковырялась у вас дома, выискивая отсутствующие улики, а теперь еще и настояла на вскрытии. Видимо, какие-то внутренние протоколы требуют его проведения в таких случаях. Тут ничего не поделаешь, не очень хочется сообщать им о наших подозрениях. Упомянуть Балахванцева без упоминания той топсисе не получится, а посвятить полицию в его существовании – это спилить сук, на котором мы все сидим. Я искренне от всей души надеюсь, что нам не придется делиться с полицией подробностями рейдерской атаки трехлетней давности. Не придется. Балахванцев с компанией наверняка ни при чем, и полиция ничего не найдет. Но они нашли. Я провел самую жуткую ночь своей жизни в тупом оцепенении, сидя на полу гостиной и привалившись спиной к стене. В стакане, стоявшем на полу рядом со мной, Густым янтарным светом мерцал налитое до краев виски, но я к нему так и не притронулся. Бессмысленно. Все бессмысленно, включал алкоголь. Время остановилось. Да и вся моя жизнь остановилась, и невыносимо долгие часы. Ранний юнский рассвет разлился по саду молочным туманом, а я так и сидел на полу и в силу с места. Лишь когда утреннюю тишину разрушил непрерывный гул машины на Новокузнецкой и глухие удары молотов на соседней стройке, я сполз на пол и заснул, утратив восприимчивость действительности лежавший рядом айфон, взорвался возле моего уха резкой трелью звонка, и я отреагировал почти инстинктивно. «Слушаю. Даниил Маркович, с вами говорит замначальник МВД по району Замоскворечья мидорога Андрей Алексеевич. Я провожу дознание в связи со смертью вашей супруги». Я мучительно потер ладонью лоб. Голова раскалывалась, как от боли. Внезапно на меня, вдобавок ко всему остальному, обрушилась лютая мигрень. Впрочем, это было даже к лучшему. Мигрень лишает способности думать и притупляет притупляете чувства, кроме боли. Нам необходимо задать вам несколько вопросов в связи со вновь обнаруженными обстоятельствами. Когда вы сможете подъехать в отделение? Это срочно. Пытаясь осознать услышанное, и она давила пальцами на виски: Какие к черту могут быть новые обстоятельства? Займи дорога, ничего не скажешь, повезло мужику с фамилией. Слушайте, я провел бы сонную ночь, мне джетвек и мигрень. Максимум, на что я сейчас способен, Это наглотаться таблеток и речь спать. Какие бы ни были у вас обстоятельства, я никуда не пойду. Если вам нужно, приезжайте сами. Через час придет домработница, она вас пустит. Не дожидаясь реакции «Займи дороги», я отключил телефон. Проснувшись во второй раз, я почувствовал себя заметно лучше. Таблетки подействовали, приступ к не прошел. Я относительно выспался и вновь обрел способность мыслить более-менее ясно. Неуверенно, словно в незнакомом доме, Я вышел из кабинета, где затмение сознания двумя часами ранее улегся почему-то вместо спальни и побрел на кухню в надежде на чашку эспрессо. На кухне встретил нашу домработницу работницы Оксана, еще молодая, крашеная блондинка с быстрыми, точными движениями и островатыми чертами лица. На ее приятной физиономии застыло немного странное выражение. Оксана явно была расстроена, однако, очутившись в эпицентре трагических событий, она как будто получала от происходящего потаенно-первобытное удовольствие. Впрочем, в тот момент женщина была... Скорее напугана. «Вас там ждут. То есть в гостиной сидят полицейские. Двое. Они пришли, пока вы спали. Я им сказала, что вы спите. Они сказали, что подождут. Показали удостоверение. Я их провела в гостиную. Ничего. Предлагал им он чай, они отказались. Я их не могла не впустить. Они показали удостоверение. Я невольно поморщился. Высокий Оксанин голос венчился в мою еще не вполне восстановившуюся после мигрени голову. «Все в порядке. Пойду поговорю с ними». Принесите мне двойной эспресса, хорошо? И на всякий случай им тоже. Освещённая солнцем гостиной оказалась даже больше, чем была на самом деле. Оба незнакомца повернули голову в мою сторону и окинули меня одинаково непроницаемыми взглядами. Один из них деликатно устроился на диване, а второй стоял у окна, опираясь рукой на подоконник. Именно он заговорил первым. Он был примерно моего возраста и роста, мускулистый, плотный, с красивым, но брутальным лицом. Даниил Меркович! Мы разговаривали с вами сегодня утром. Надеюсь, вы же лучше себя чувствуете. Не ожидая ответа, он продолжил, кивнул в сторону приблизившегося ко мне второго гостя. Загуменов Игорь олегевич эксперт-криминалист. Невнятно поздоровавшись, я взглянул на эксперта. Он явно был старше, с невыразительной внешностью, но неожиданно, для ожидаемо, цепким взглядом. Загуменов из-за из за МВД за Москворечья. При других обстоятельствах не понравился бы фонетический каприз. Криминалист? Разве здесь фронт работы криминалиста? О чем, собственно, хотите со мной поговорить? В этот момент вошла Оксана с подносом, на котором мелодично позвякивали чашки, сливочник, сахарница и блюдо с какими-то кексами, и засуетилась возле кофейного столика. Застрял нормальности в моем стремительно разрушающемся мире. Мы расселись по креслам возле столика и торопливо с бульканьем бросил в чашку сразу три куска сахара. Кое-как размешав, жадно выпил темную, горько-сладковатую жидкость, и почувствовал, как постепенно возвращается привычное ясность сознания. Мои гости, наполнив чашки до краев сливками, размеренно и, похоже, с удовольствием, отхлебывали свой кофе, давая мне время окончательно прийти в себя. Наконец, замедорога отставил чашку в сторону и слегка подался вперед. Скажите, вы не замечали в последнее время в поведении вашей жены чего-либо необычного? Не была ли она чем-то расстроена? Я молча уставился в пол. Замечал ли я что-то необычное? Неправильная постановка вопроса, господа. ли замеченным, но необычным, вот как нужно ставить вопрос. Впрочем, ответ на него я вряд ли узнаю. Пожалуй, нет. Вика занималась с дочерью и теннисной школой, и общалась с сестрами. Мы не ссорились, я не замечал особых изменений в ее поведении. Правда, в последнее время я был занят на работе больше обычного. А в чем, собственно, дело? Последнее время. Это какой период? Где-то полгода. У нас сразу три масштабных проекта приблизились к финальной стадии. Часто приходится оставаться в офисе до глубокой ночи. Ваша жена не принимала никакие медикаменты. Что вы имеете в виду? Лекарства? Нет, насколько я знаю. Принимала белодобавки, самые обычные. Омега-3, протеин, элементарные витамины. Можете сами взглянуть, если хотите. Замидарол, кивнул. Вы упоминали таблетки, которые принимаете сами. Регулярно? Ни в коем случае. У меня бывает иногда приступы мигрени. К счастью, редко. Обычно хватает нурофена, но в этот раз пришлось принять еще и на мигрен. Стандартный препарат, купирующий приступы мигрени. И опять же, можете сами убедиться, не валяются где-то в кабинете. А в чем дело? На этот раз ответил криминалист. В шкатулке на консоли в гостиной обнаружились пустые упаковки таларзопама и клозапина, однако в организме вашей жены эти вещества не обнаружены. А что это? Таларзопам – транквилизатор. Клозапин – довольно мощное психотробное средство. Я наконец начал понимать, почему в ситуации, которая выглядела как несомненный несчастный случай, полиция настояла на скрытии. Препарат от психозов, хотите сказать? Нет, это исключено. Вика не страдала никакими психозами. никакими аддикциями тоже не страдала. Она же спортсменка. Тем более вы сами сказали, она ничего такого не принимала перед смертью. Мы лишь можем констатировать, что на момент смерти в ее организме не было психотропных и наркотических веществ. Хотя действительно... Патологоанатомы не обнаружили никаких признаков регулярного потребления подобных препаратов. Но возникает вопрос, откуда взялись пустые блистеры? Кому принадлежали препараты, куда исчезли сами таблетки и кто положил блистеры в шкатулку? Насколько я понимаю, ни вам самим, ни вашим детям они не назначались. Нет. Медленно протянул я и добавил после паузы. Никому из нас ни транквилизаторы, ни психотропные средства не назначались. Но… Займи дорогу, ловил мое замешательство и выжидающе смотрел на меня. У вас появилось предположение? Я замялся. Предположение мне в самом деле возникло, но испытывал большие затруднения с тем, как его озвучить. Видите ли, у нас в семье, я имею в виду семью в широком смысле, есть только один человек, который довольно долго принимал и, возможно, все еще иногда принимает транквилизаторы. Совершенно легально, по назначению врача. Много лет назад у Пшеничниковых трагически погиб младший сын. На тот момент ему было 7 лет, а девочкам, то есть близнецам, Вики Лики 9. Зами дорогой Загуменов быстро переглянулись. Трагично, но ну, где-то было давно. 19 лет назад, да. Но мне кажется, Алена, их мать так до конца не установилась. Я познакомился с ней через 7 лет после трагедии. Она жила в каком-то своем мире и держалась довольно отстраненно. По словам Вики, из-за тяжелого расстройства сна Алена годами принимала натворная. После рождения внуков, к ней до некоторой степени вернулся интерес к жизни, но, честно говоря, она всегда оставалась, как бы это сказать, погруженной в себя. Что будет с ней теперь, после смерти Вики, я даже боюсь представить? А при каких обстоятельствах погиб их младший ребенок? У них был дом на севере Испании, где они проводили лето. Он, по рассказам Вики, стоял на скалистом берегу. Все было безопасно, если не перелезать через ограждение, не крапкаться по скалам. Мальчик куда-то там забрался и сорвался вниз. И, по вашему мнению, Пшеничникова по-прежнему принимает транквилизаторы? Скорее всего. Во всяком случае, если у кого-то в семье есть к ним легальный доступ, то только у нее, но я абсолютно не представляю себе, как они могли оказаться у нас дома. Как часто Пшеничникова приезжает к вам в кости? Очень редко. Алена крайне неохотно покидает свой загородный дом, даже ненадолго. Она, кажется, и раньше не слишком любила Москву а после смерти Вани утратил интерес к миру за пределами семейного, скажем так, поместья. При этом и мы с Викой, Лика с Егором, и Соня с Олегом часто и гостью Пшеничниковых. Внуки проводят у них часть лета, Новый год мы тоже обычно встречаем за городом. Дом Пшеничниковых – практически наше семейное гнездо, центр притяжения. Но возвращаясь к вашему вопросу, Алену у нас почти не бывает. Последний раз они с Сергеем приезжали чуть меньше года назад, в сентябре, кажется. Крайне маловероятно, что она привезла сюда эти лекарства, если они вообще с ней как-то связаны. Кстати, на блистерах же должна быть указана дата производства. Могли не столько лежать здесь? Два з вновь переглянулись. Быстро мыслите. Нейтральным голосом просил займи дорога. Варзепам произведен в этом году. То есть не могли. Понятно. Слушайте, да Бог его знает, откуда они взялись, эти таблетки. В конце концов, здесь бывают разные люди. Помимо Оксаны у нас посуточно работают две няни. Регулярно приходит уборщица и садовник. Они, конечно, не разгуливают по дому свободно, но в некоторые помещения, в том числе в гостиную, заходят многие. Кроме того, мы часто устраиваем небольшие вечеринки для топ-программистов Айвиллиса и друзей-однокурсников. Программисты в большинстве своем люди довольно интровертные, поэтому тимбилдинг для ценных сотрудников приходится проводить в камерном формате. Последняя тусовка была на майские праздники – пикник в саду. В этой среде, кстати… Прием психотропных препаратов – не редкость. Кто-то увлечен биохакингом, кто-то работает ночью напролет. Кому-то нужно креативить. А вы сами? Категорически нет. Слишком дорожу своим мозгом. В общем, я не верю, что таблетки имели какое-то отношение к моей жене. Вы же сами сказали. В ее организме этих препаратов нет. В организме нет. Но на ладонях обнаружены следовые количества обоих веществ. Моя хрупкая надежда на то, что гибель Вики и загадочные блистеры в шкатулке никак не связаны, Просыпалась в прах. Тут открыл ящик Пандоры, и теперь нам придется иметь дело с последствиями. И какие, по-вашему, из этого следуют выводы? Спросил я то ли займи дорогу, то ли криминалиста, переведя взгляд с одного на другого. Пока недостаточно информации для каких-либо выводов. Мы должны дополнительно осмотреть дом. Не возражаете? Я безнадежно покачал головой. Делайте, как считаете нужным. Кстати, словно незначай добавил займи дорога. Вы не знаете, почему Виктория в тот день осталась дома? Насколько я понял, они с сестрой практически каждый рабочий день проводят в теннисной школе. Понятия не имею. Я же был в Светле. Лучше спросить у Лики. По словам Александры, Виктория заранее предупредила ее о своем отсутствии в тот день, сославшись на дела. Какие конкретно дела, Александра не знает. И разговаривал с Викой накануне по телефону, но и ничего не рассказывал о своих планах. А как часто складывалась ситуация, когда Виктория оставалась дома. Я задумался. Честно говоря, не слишком часто. Как видите, у нас большое хозяйство, требующее постоянной заботы. У нас маленький ребенок, за которым присматривает няня. Правда, лето дочь обычно проводит в загородном доме. Вика бы этом практически не занималась. Соответственно, у нас почти каждый день присутствует дом работницы Оксана. Вы с ней знакомы. Либо ее сменщица, Анжела. Часто приходит садовник. Полное отсутствие в доме людей в день смерти Лики довольно необычно. И что вам сказала Оксана? «Займи дорога» смотрел на меня непроницаемым взглядом. Оксана утверждает, что Виктория по собственной инициативе, без всякой просьбы с ее стороны, давай дополнительный выходной на этот день. Я замер. Поступок Вики был странным и очень говорящим. То есть, получается, она сознательно хотела остаться одна? По крайней мере, все выглядит именно так. Подтвердил замидорога дорога», зародив во мне противоречивые чувства. Я не мог решить, какое предположение пугает меня больше то, что моя жена готовила самоубийство, или что нашлись обстоятельства, ставящие эту версию под сомнение.